Глава 19. Кирилл сидел рядом с Семеном. Парни ехали со стороны Голованова в пустом автобусе и тихо разговаривали. «Ну как-то это несправедливо, Киря!» – жаловался Семен. «Мы рабочий класс, так?» «Ну так». «Мы едем с работы, голодные, так?» «Так». «А какого черта магазины до шести?» «Ну вот, голодный я, пахал весь день». А продукты купить уже не успею. В столовые столовую вон вообще до пяти. Как работяга питаться должен?» «Пирожковые до половины девятого». Безразлично пожал плечами Кирилл и передал другу бутылку с кефиром. «Ну, блин, пирожковые — это в принципе хорошо, но хочется же нормальной еды». Вздохнул кот, взял бутылку и сделал пару глотков. Вытерев кефирные усы тыльной стороной перчатки, которую он так и не снял с шабашки, Получается, что я голодный буду, а я рабочий класс как-никак. Таких, как ты, немного, да и не все согласны заработанные деньги в столовых тратить. Вон, даже у Гаврила Николаевича судочки с цветочками, а ты? А я молодой, неженатый, и что теперь? Недовольно буркнул Семен, откусил булку и снова припал к бутылке с кефиром. Хм, ну вот и думай, усмехнулся Кирилл. Ты, кстати, о чем там болтал с Гаврилой Николаевичем? Кот хмыкнул, передал бутылку другу и, проживав, произнес. «Я тот вызов все обдумывал!» – произнес друг. «Ведь вроде просто все – сращивание мягких тканей, так? Мы же пробовали это на практике, просто не отработали!» Осетренко хмуро глянул на друга и произнес. «Одно дело, когда мы на стройке или вон на рельсах отрабатываем, а другое дело, когда живой человек. А ну, если напортачим чего!» — Не отработали ведь? — Вот, и я про то же, — кивнул Семен. — Но ты только представь, что скорая сможет на месте, если не вылечить, то стабилизировать больного. Раз, два и готово. А диагностика? Где еще ее отрабатывать, как не на скорой? — Ну, насчет диагностики согласен, а вот отрабатывать тоже сращивание — это как-то... — Я потому и подошел к Гавриле Николаевичу, — кивнул Семен. Ты ведь помнишь, что свиньи по структуре тела очень похожи на людей, так? Ну, так. Только если ты на свиньях собрался отрабатывать, я пас. Они же визжать будут, как резанные. Хотя они и так будут резаные. Ну, я ж не живодер какой. Просто... Ну-ка вспомни, когда начинается окоченение у трупа? Ну, там же разброс вроде от двух до шести часов, в зависимости от температуры. — неуверенно произнес Осетренко. — Так вот, если мы пристроимся к скотобойне, то сможем в течение двух часов спокойно отрабатывать сращивание на уже мертвых тушах, так? — Думаешь, прокатит? — задумчиво произнес Кирилл. — Можно ведь и на рынке кусок свинины взять. — А сколько этот кусок там лежит? На нем не сработает, — произнес Семен. «Я вот как раз за нашу практику с теплыми тушами свиней и договаривался с Гаврилой Николаевичем». «Ну, так-то дельно. По идее, даже отточить можно не просто учебный, а более серьезный вариант», – задумчиво произнес Осетренко. «А когда?» «Ну, только после каникул, наверное. У них после Нового года тоже выходные, а до Нового года хотелось бы практику нормально сдать». — Это да. Я как-то не в восторге, что завтра за сегодняшний день придется целые сутки отрабатывать, — буркнул друг. — Да, приятного мало, но согласись, заниматься любовью с кулаком при помощи пальца тоже мало интересного, — глянул на него кот. — Да и Леша этот... — Мне почему-то кажется, что ему просто нравится издеваться над нами, — буркнул Кирилл. «Возможно, но согласись, рациональное зерно в его придирках есть», — глянул на него друг. «Нет, вот эти интубации, катетеризации — это надо, не спорю. Но, Сёма, на кой чёрт мы по десятку раз складывали ремни? Причём не абы как, а именно так, вот с пряжкой наружу!» Возмутился Кирилл. «Всё, понимаю, но это...» «Он на скорой чёрт знает сколько! Ветеран, можно сказать. Думаю, он это делает не просто так». Тут Семен вздохнул. Ну, или, по крайней мере, мне так кажется. «Понимаю, но как-то это все...» Осетренко вздохнул. «Ладно, меня больше интересует, как мы будем делать то самое». «Послезавтра, после практики пойдем к Степанычу», — вздохнул кот. «Там и разберемся. В идеале нам бы трафаретов сделать, чтобы быстро, четко и понятно». «Хорошо бы». — вздохнул Кирилл. — Кстати, ты не думал над усилителями? — Какими? — Ну вот, бабушку с пятого тащили. Она сама не маленькая была, да и у нас руки заняты. Считай, аппараты ВЛ, кардиограф на ней. Так себе удовольствие было. — На себе не выйдет, — буркнул кот. — Ольга Константиновна четко сказала, последствия аукнутся. — Я как бы их ждать не собираюсь, — «Ну, я тоже не сторонник, но...» Тут Кирилл поднял руки и демонстративно сжал и разжал пальцы в перчатках. «Да не...» – протянул Кирилл и нахмурился. Секунд пять он молчал, затем покосился на друга и произнес. «Хотя...» Семен толкнул друга в плечо и усмехнулся. «Кирюха, соберись!» Сетренко хмуро глянул на друга, а затем поднял воротник. «Откуда у тебя столько энергии после суток?» — проворчал он. «Полночи ведь ездили!» «А кто тебе мешал в машине спать?» — хмыкнул кот. «Чутка в машине, чутка на подстанции». «Ты даже в приемном, пока врача ждали, умудрялся кемарить!» — шмыгнул тот носом. «Ну а кто тебе мешал тоже кимарить постоянно?» хмыкнул Семен. «Может, по кофейку потом?» «Нет, давай уж разберемся с этим Степанычем и по домам. Спать!» поежился Кирилл. «Смотри сам!» хмыкнул Семен. «У нас вечером столичный. Шеф вроде как согласился. Ленку на посуду возьмем». «Опять без премии оставит!» Буркнул Кирилл. «Ай, «Плевать! Зато без дела не сидим!» беспечно заметил Семен. «Ну что, пошли?» Парень кивнул в сторону небольшого магазинчика «Паяльник и Ко» и направился к нему. Кирилл тяжело вздохнул и пристроился следом. «Степаныч, здрасте!» — громко произнес кот, войдя в магазин. «Здравствуйте!» — вошел за ним Кирилл. «Ох, явились, не запылились!» — хмыкнул мужчина, вылезая из-за прилавка. «Где шарахались?» «Так практика у нас!» — развел руками кот. Вот, сутки работали, на скоро ездили, чтобы к вам днем успеть. Хозяин магазина подошел к двери, повесил снаружи табличку закрыто и запер дверь. Ну, что там у вас? спросил он, возвращаясь к прилавку. Что за вопросы? Значит, так, достал листок Семен. ночь Сан нам вкратце объяснил, что мы учили и как примерно будем действовать. Но тут же мы встали в ступор. «Хм, чего же?» — хмыкнул Степаныч. «Первый. На каком материале будут наноситься эти слова? Металл, пластик, дерево? Отсюда же и второй вопрос. Какую краску брать? Есть предпочтительные или можно любую, исходя из материала?» Мужчина оглядел ребят, хмыкнул и подошел к полке. Зажав один выступ, он сдвинул ее и вытащил из тайника пару небольших коробок. Поставив их на стол, он выудил прозрачный пузырек с серебристой жидкостью. Филоманентный ангидрит», – спокойно произнес он, – «не фонит и полностью стирает разницу в материале-основе конструкции», – спокойно добавил он и поставил перед ребятами пузырек. А, «В смысле стирает разницу?» «В прямом. Секретная разработка. Пузырек у меня один». «Поэтому слои будете делать маленькими. Понятно?» «Понятно», — отозвался Кирилл. «Насколько маленькими?» — уточнил на всякий случай Семен. «Есть регламент?» «Нет. Насколько сможете, настолько и будете мельчить», — спокойно произнес Степаныч. «А кривизна поверхности?» — тут же встрял Кирилл. «Только прямая. Радиус недопустим», — отозвался мужчина. Парни переглянулись. «Хорошо, тогда второй вопрос. Как активировать слои?» — продолжил Семен. «Видели силовые конструкты. На одной руне, но все же есть понимание, куда запитывать. На втором слое нет силовых линий. Как его запитывать?» «От вас только нанесение», — угрюмо произнес мужчина. «А как она тогда питаться будет?» — вмешался Кирилл. «Там же ни капли силы тогда не останется». Хозяин магазина тяжело вздохнул, осмотрел двух друзей и со вздохом произнес. Ой, подпитка идет извне. А в смысле, растерянно произнес Семен. Это же невозможно. Нельзя просто так взять и передать силу на... Получишь допуск к секретности, расскажу. А пока просто нанесите слои по заводу. В корпусе администрации надо будет нанести все пять, причем на расстоянии метр друг от друга. Расстояние между слоями? Вмешался Кирилл. Четыре слоя надо нанести в нужных точках, продолжил объяснять Степаныч. Если не выходит рядом с ними, однако тогда придется делать дополнительные копии слоев вокруг. То есть можно взять не точностью, а количеством? С прищуром произнес Кот. «Можно, но если спалитесь...» Многозначительно произнес хозяин магазинчика. «Что с этой краской? Быстро сохнет?» Задумчиво произнес Осетренко. 75 сотых секунды!» Ответил Степаныч и достал еще один пузырек поменьше. «Это основа! Ее используют с быстросохнущими красками!» «Ее перед этой серебрянкой наносить?» Задумчиво глянул на желтую жидкость Семен. «Нет, ее нанесете на кисти или перья, усмотря ну, чем руны чертите. После нее уже наносите непосредственно чернила. Чернила не оставляют, по сути, химического следа. Они оставляют магический отпечаток на поверхности. Его не видно, но он работает». Кирилл хлопнул глазами, взял флакончик и перевел взгляд на Степаныча. «Получается, это... этот комплекс вообще материален. «Да» спокойно кивнул продавец. «По сути, так». «Трафареты использовать можно?» спросил Семен. «Не выйдет. Слишком рискованно», мотнул головой Степаныч. «Если найдут, операция провалена». «Так там толком на проходной не осматривают. Пронести, расплюнуть», хмыкнул кот. «Это общая проходная. Она не для досмотра, а для контроля, кто пришел, а кто ушел», хмыкнул хозяин лавки. Настоящий досмотр дальше, когда в цех проходишь. «Мы люди изобретательные, придумали бы что-нибудь», — улыбнулся Семен. «В цехах все должны быть в спецодежде. Спецодежда включает трусы, носки, майку. Сможешь в раздевалке перепрятать трафареты?» «Ну...» — растерялся кот. «И никаких артефактов при себе. На первой проходной скрытая сигнализация на артефакты», — добавил Степаныч. «Еще вопросы?» Парни переглянулись. «У меня нет», — недовольно буркнул Кирилл. «Это не совсем вопрос, а уточнение», — вмешался кот и слегка нагнулся к Степанычу. «Слушайте, Сан как-то не упомянул, но сколько за такое задание нам заплатят?» Николай Сергеевич хмыкнул, кинув взгляд на довольного Семёна, что стоял в его небольшой коморке, а затем положил деньги на стол. «Вам повезло, что сегодня не было запары», — произнес шеф. «Согласен, запары это назвать сложно», — кивнул кот, сгребая купюры. «Но согласитесь, работаем слаженно, четко. «Не идеально, но лучше». Нехотя признал мужчина, пригладил усы и достал еще три сотенные купюры. «Это за прошлый раз. Признаю, был неправ». Кот хмыкнул пару секунд помедлил, но затем все же забрал деньги. «Завтра будет гулять администрация», — произнес повар. «Будет полный состав команды. Хочу тебя на духовку поставить. Друга твоего на нарезку». «А Ленку куда? Нашего третьего номера». — спросил Семен. Шеф недовольно зашевелил усами, зыркнул на парня и произнес. — Пока на посуде будет. Не видел я ее в деле, рисковать не буду. — Понял, — кивнул Семен и задумался. — Ну, думаю, да, сможем. Во сколько сбор? — Сбор у нас в двенадцати. Мероприятие в 6 по плану. У вас там практика какая-то вроде идет, так? — Так, — кивнул кот. Мы освобождаемся в три. Хорошо, пусть так, но вы мне нужны, глянул на парня шеф. Я на вас рассчитываю? Да, но рассчитывайте с четырех, мы на скорой. Как там с вызовами будет, непонятно, да и добраться еще надо будет. Хорошо, в четыре часа, кивнул мужчина. Если до пяти не появитесь, рассчитываю без вас работать. Договорились, кивнул Семен. «Я на вас рассчитываю. У администрации без запары не получится. Смекаешь?» «Я понял», — кивнул кот и вышел из кабинета. Парень подошел к Кириллу, что стоял у стены и поглаживал живот. <как> «Ну как?» — хмыкнул он и сытно икнул. «Не закусил узду?» «Нет, понял, что в заднице, но, думаю, после Нового года нас звать перестанут. Будет искать кого-нибудь позговорчивее». «Справимся», — хмыкнул Кирилл. «А где Ленка?» — глянул в сторону кухни кот. Свинтила уже, что ли?» «Там котлеты по-киевски остались, и стейк, прям настоящий, с кровью», — кивнул за стеллажи Кирилл. «Мы сначала просто поели, все попробовали, а потом она додумалась спросить, что с этим всем будет». Семен тихо рассмеялся, вздохнул и произнес. «И ее понесло!» «Надо тормозить ее, иначе как с конфетами на фабрике получится», — произнес Кирилл. «И мне кажется, что тут что-то нечисто». «В плане...» «Конфеты, как увидела, понесло. Сейчас вот на мясо напало, словно не ест его вовсе. Как-то это все...» «Ну, может, поесть любит человек, но блюдет фигуру, ограничивает себя», — пожал плечами Семен. «Чего сразу плохое думать? Да и сам подумай». Кто мы ей такие, чтобы в ее семейные дела лезть, так? Тоже верно, кивнул Кирилл, а затем глянул на стеллажи. И что, так и оставить? Пусть, может, это у нее мечта, в ресторане наесться до отвала, усмехнулся кот. Пойдем лучше в зал, поглядим, там еще вроде не все ушли. А чего глядеть на пьяные морды, нахмурился Осетренко. Ну не все же там прям в стельку, пожал плечами Семен. «Да и железнодорожники сегодня гуляли. Глядишь, и Катьку встретим!» Тут Кирилл оживился и кивнул. «А, -а пойдем глянем. Мы же свое дело закончили, так?» «Пошли!» — кивнул Семен. Парни прошли двери, через которые к ним забегали официанты, вышли в зал и замерли на его краю. Да произнес Кирилл, обнаружив десятки столов, с большинства из которых еще не до конца все убрали. Нет, грязной посуды не было, но еще стояли полупустые бутылки из-под шампанского, грязные салфетки лежали как на полу, так и на столах. Официанты же неторопливо шли по рядам, собирая в мешки пустые бутылки и закупоривая початые. Их тут же вставляли в специальные ящики. «Отвали!» Протянул молодой парень, сидевший за столом и державший последнюю тарелку, на которой лежала гроздь сочного винограда. «Я еще не доел!» Лицо его было раскрасневшимся, глаза стеклянными, что явно намекали на серьезную степень опьянения. «Гриша, блин! Там тебя только ждут! Пошли, тебя до дома довезут! Ну!» Тянула на себя тарелку Катя. «Хватит упрямиться!» «Я сказал, отвали!» Глянул на нее парень, поднялся и, не выпуская тарелки, оттолкнул от себя девушку. «За студентом своим бегай, поняла?» Парень с тарелкой в руках покачнулся, хотел было сделать шаг в сторону, но тут же завалился на бок, рухнув на пол. Тарелка стукнулась краем о соседний столик, и виноград с нее полетел россыпью вверх. «Стой!» — одернул Кирилла Семен, заметив, что тот собирается вмешаться. — Не лезь туда, сами разберутся. — А если? — Вот будет если, будем вмешиваться, — произнес Семен. — Это их дело. — Ну и сиди тут тогда, пока не вышвырнут или милицию не вызовут, — выпалила недовольно Катя, сделав пару шагов, делая вид, что хочет уйти. Семен же смотрел не на Катю, а на ноги, торчащие из-под стола. Они мельтешили, словно парень куда-то бежал мелкими шажками. Наконец Гриша присел, и кот с удивлением заметил яркий красный цвет лица. «Вот заберут тебя на пару суток в отделение, будешь знать, как...» произнесла Катя, но, повернувшись, тут же замерла. «Гриша, что случилось?» Тот начал размахивать руками, пытаясь что-то объяснить, но с каждой секундой его лицо приобретало синий оттенок. Рот раскрыт, глаза выпучены. «Гриша!» — подбежала к нему Катя. «Что? Что произошло? Ты ударился?» «А вот теперь надо вмешиваться!» Быстрым шагом подбежал к ним кот. «Скорую!» — растерянно глянула на парней Катя. Она даже не думала задавать вопросов, откуда они тут взялись. «Скорую сюда! Надо скорую вызывать!» «Он дышать не может!» — тут же сориентировался Кирилл. Опное. «Виноград!» Кот тут же заметил тарелку и рассыпанные по полу виноградинки. «Кашлей!» Тут же схватил за плечо пьяного водителя Семен. «Слышишь? Пробуй кашлять!» Парень пытался вдохнуть или выдохнуть, извивался, пучил глаза, но у него ничего не выходило. Голова и лицо уже приняли синюшный оттенок. «Геймлиха!» Сориентировался Кирилл. «Прием, геймлиха!» Парни подняли Гришу на ноги. Кирилл обхватил его со спины, держа руки на животе и резко поднял. От земли. На чуть-чуть. А затем со всей силы резко надавил на живот. Раз, второй, третий, пятый. И тут... <coughs> выдал Гриша, изо рта которого тут же вылетела виноградина. «Ой!» Схватилась за лоб Катя, которая эта виноградина тут же прилетела аккуратно промеж глаз. Фу, ху, уху, фу, уху. пытался отдышаться мгновенно, протрезвевший от перепуга парень. Ну блин, ты даешь, выдохнул Кирилл и плюхнулся на стул. Ей богу, сколько раз слышал, но первый раз вижу такое. Как ты умудрился виноградину вдохнуть? Гриша, растерянно хлопая глазами, пытался прийти в себя и поэтому к разговорам был не склонен. Семен же, рассмотрев лицо Кати, где красовался красный след винограда, хмыкнул и глянул на водителя. «Меткий выстрел!» — заметил он и взял салфетку со стола, которую передал девушке. «Однако цель не та!»